Глава 18 Райан спустился с верхушки мачты так быстро, что даже Алавира одобрительно крякнул. Через мгновение он был уже на носу, и почти сразу же послышался его первый доклад. «Глубина!» Какая именно она, понять нам не удалось, поскольку Райан доложил ее сквозь кашель. «То ли 17 футов, то ли 72. «Будем считать, что семнадцать», — сказала Лавир. «Лучше подстраховаться», — согласился с ним виконт Дюэскальзер, который делал очередную зарисовку моей физиономии на фоне там сам торчащих из воды скал. Поначалу в такие минуты я пытался придать себе подобающий вид, но затем плюнул. Все равно Дюэскальзер изображал меня так, как ему вздумается. То решительно суровым, то пылающим гневом, то наполнял мой взгляд непреклонным мужеством причем в ситуациях, когда все это совсем не требуется. Каюсь, особенно приглянувшийся мне рисунок я у него украл. Мне бы и в голову не пришло этим заниматься, но на мои просьбы подарить мне один из них Виконт всегда находил отговорки. То нет достаточной схожести, то в портрет не вложено столько души, сколько Виконт смог бы, и каждый раз он просил подождать до тех пор, пока ему не удастся сделать такой портрет, который не стыдно будет мне преподнести. Это могло затянуться надолго, Более того, узнав, что на самом деле я не черный корсар, Виконт мог бы уничтожить все портреты, так что выбора у меня не осталось. «Глубина!» Очередной доклад с бака морского орла сопровождался таким взрывом кашля, что снова никто ничего понять не смог. Мы переглянулись. Сколько там до дна? «Мне показалось, что двенадцать футов», — сказал блес. «Определенно сорок восемь», — покачал головой стерк. «А, по-моему, он сказал девяносто четыре», — не согласился с ними обоими головешка. «Самому мне показалось, что всего пять футов. Это очень плохо, поскольку осадка нашего корабля составляет три, и в любой момент мы могли наскочить на риф. Но, как бы там ни было, проблему необходимо решить». «Господин Шкипер, поменяйте Райна на кого-нибудь другого, иначе и до беды недалеко». «Есть, господин капитан», — откликнулся он, после чего пробурчал себе под нос. Ничего этому паразиту доверить нельзя. К тому времени мы вошли в пролив, действительно узкий и на редкость извилистый. Его высокие берега сплошь были покрыты густыми зарослями, сквозь которые не способен проникнуть даже мой взор. Поскольку здесь обитали весьма недружественные к пришельцам аборигены, мы приняли все меры предосторожности, заранее надев кирасы со шлемами, вооружившись и приведя в боевое состояние гибмет. Вернее, неудачно попытались привести. На постигшую нас неудачу повлияло сразу несколько факторов. Главный из них, я был полностью уверен в том, что надежно запомнил алгоритм действий с рычагами. Все началось с приказа нашего шкипера Казимир, приготовьте гибмет». Самое время теоретические знания закрепить практическими навыками, пришла ко мне в голову неглупая мысль. Все сделаю сам, сбегая по трапу с мостика на палубу, заявил я. Так эту и эту ручку на четверть хода вперед. Этой полоборота влево, теперь утопить вот эту шляпку и дернуть за эту скобу. Все. Механизм надолго скрылся под палубой, чем-то проскрежетал, скрипнул, пару раз оттуда донесся стук, затем на короткое время все затихло, после чего он появился снова. Что это? Озадаченно спросил Казимир, тычев гибмет пальцами одной руки и скребя затылок другой. Механизм действительно не походил ни на баллисту, ни на катапульту, ни на анагр, на скорпион. Он вообще ни на что не походил. «Самому бы знать», — думал я, обходя гибмет вокруг. Тот выглядел дикой помесью ткацкого станка и кузнечных мехов, из которой торчал длинный и широкий раструб. Сбоку вместо нескольких рычагов и кнопок единственная рукоятка. Но, по крайней мере, на станине он вращался без всяких усилий, и, покрутив его несколько раз, я заявил, «Это именно то, что в любой момент нам может пригодиться» после чего отправился снова на мостик. «Возможно, гибмет нам и не понадобится», поднимаясь по трапу, размышлял я. «А там, глядишь, все как-нибудь и образуется». «Капитаны, как этим пользоваться?» догнал меня в спину голос Казимира. «Как обычно, наводишь на цель и дергаешь за ручку. Она там единственная, не ошибешься». В крайнем случае, вину за испорченный механизм можно свалить на того же Казимира. Например, заявить, что он дернул за рукоять, чересчур сильно или недостаточно быстро. После чего только и останется, что уберечь его от наказания линьками, на котором непременно начнет настаивать шкипер. «Глубина двадцать четыре фута!» — донес со сноса корабля четкий голос Гаята. «Интересно, что из этой трубы вылетит?» — ни к конкретно не обращаясь, задумчиво протянул Алавир. Никогда гибмет в подобной форме не видел. «Предполагаю, что пламя. Раз труб, как будто создан для него». Диаскальзер искоса посмотрел на меня. «Угадал, нет?» «Я самым многозначительным видом безмолвствовал». «Ну и откуда оно возьмется?» — усомнился шкипер. «Из воздуха, что ли?» «Воздух — один из важнейших компонентов для возникновения пламени». Было видно, что скепсис Алавира навигатора покоробил, и в отместку он начал говорить самым поучительным тоном, что нашего шкипера всегда приводило чуть ли не в ярость. «Так вот...» Продолжил развивать свою мысль навигатор. Среди зарядов гибмета, помимо всего прочего, есть и зажигательные ядра. Вот из них-то механизм горючую жидкость и возьмет. Тут он победно на всех посмотрел. «Они там есть», — согласился с ним Алавир. «Но в них отсутствуют запалы, которые испортил какой-то негодяй». Он страшно заскрежетал зубами, что делал каждый раз, когда вспоминал об испорченных запалах. Ну а я сам вспомнил о том, что до сих пор не вычислил человека, которого Рэйчел с Мэри приняли за крысу. Запалов в них нет, пришло время согласиться уже самому навигатору, но ведь жидкость от этого не стала менее горючей. Внутри гибмета, и я в этом больше чем уверен, имеется свой собственный запал, так что стоит навести трубу на цель, активировать механизм нажатием на рычаг и струя пламени будет вам гарантирована. Антуан посмотрел на меня снова. Я же был занят мыслями вот о чем. Этот чудесный механизм редкость и установлен далеко не на всех кораблях. Стоит он столько, что денег от его продажи хватит на то, чтобы полностью рассчитаться с командой по прибытии на Террасу и даже на дальнейшие поиски Гаспара, если того на острове не окажется. Остается только надеяться, что гибмет я сломал не окончательно, иначе он значительно потеряет в цене. Мы давно уже шли проливом. После узости входа на всем остальном своем протяжении он был широк, а глубины вполне подходили для куда больших кораблей. Мне только и оставалось, что удивляться его пустынности. Неужели все так боятся местных дикарей? «Аборигены в этих местах очень воинственные и жутко вероломные», словно отвечая на мои мысли, начал рассказывать Шкипер. «Сколько не пытались заключить с ними мирный договор, а они ни в какую. Вернее, заключать, татуземцы договоры заключают» и подарки принимают охотно. Но только подвернется возможность напасть на какой-нибудь корабль, как они сразу же про все забывают». «И чего они добиваются?» «Не знаю», — честно ответил Лавир. «Наверное, того, чтобы их всех однажды перебили». «Уверен, они и сами не знают, что именно им нужно», — заявил виконт Дюэскальзер. «Потому что если у человека ясная цель, то он обязательно к ней придет. Взять даже меня самого». Мы все с интересом на него посмотрели. Ну и какой именно цели он идет? Я всегда мечтал оказаться на корабле самого Э. -э счастливчика Леонардо. Виконт вовремя вспомнил, что дал слово чести никогда не называть меня прилюдно черным корсаром. И ведь добился же своего? Причем навигатором, хотя ради такого я готов был стать кем угодно, пусть даже трюмной крысой. А эти. Виконт пренебрежительно махнул рукой. Вместо того, чтобы воевать, построили бы судоремонтные доки, всяческие таверны и прочее. Корабли хлынули бы сюда, а к ним самим деньги. Дикари. Викон, вы тоже их увидели?» спросил Блес. «Кого?» удивился дюскальзар. «Как кого?» «Конечно же, дикарей!» не меньше его удивился Блес. «Каких еще дикарей?» «Заняты разглагольствованиями?» Наш навигатор по-прежнему не видел пирог, которые действительно показались из-за ближайшего к нам мыса. Много пирог, около полутора десятков. А если учесть, что в каждой из них сидела не меньше восьми туземцев, расстановка сил получалась далеко не в нашу пользу. Что было самым тревожащим, их тела сплошь покрывала боевая окраска. Мне, как человеку в подобных делах опытному, такие вещи понятны с полувзгляда. Свистать всех наверх! проревел шкипер, хотя свистать было особенно и некого, и без того вся малочисленная команда морского орла находилась на палубе, кроме Рэйчел и Мэри. Но свистать наверх девушек в ожидании того, что сейчас начнется, было категорически нельзя. «Многовато их», — покрутил головой Гаят. «Может, самое время повернуть назад?» «Весел нет», — Алавир был категоричен. «А при чем здесь весла?» — удивился тот. При том, что, повернув назад, мы будем идти против ветра. Ширина пролива галсировать нам не позволит, и потому придется грести веслами. А их нет. Ну ничего, прорвемся. Говорите, наш гибмет огнем будет пыхать?» Повернулся он к Антуану. «Ну да». На этот раз без особой уверенности в голосе сказал Виконт. «Огонь — это то, что нам надо. Поджарим их прямо в их лодках, на радость местным акулам. Или к их удивлению». Явно они жареного мяса еще ни разу не пробовали. А Лавир взглянул на меня. Возможно, будут какие-нибудь иные указания? Я лишь кивнул, мол, действуйте. И тот начал действовать. Казимир, наводи гибмет на пироге и по моей команде. Есть, господин Шкипер? Отозвался тот и спросил. А за что теперь дергать по вашей команде? Да, кстати, господин капитан, а за что теперь дергать? и шкипер вопросительно посмотрел на меня. Я был вполне логичен. За рукоять. Не факт, что гибнет после этого пыхнет огнем, но, возможно, он снова станет катапультой или баллистой. — За рукоять! — передал мои слова шкипер. — Есть дергать за рукоять! — отрапортовал ему Казимир. — Начинай! — это был уже я. — Далековато еще! — смерил расстояние взглядом до пирог блес может, подпустить их поближе, чтобы несколько пирог сразу поджарить? Пристреляемся для начала. Не факт, что гибнет способен теперь действовать. Не было у меня и уверенности в том, что он примет прежний вид, и лучше это выяснить как можно раньше. И Казимир начал дергать, сначала с некоторой опаской, затем по мере приближения пирог все сильнее и сильнее. Тщетно. Рукоять не сдвинулась ни на один волосок, а сам гибмет упорно не желал не то, чтобы пыхать огнем, а хотя бы принять вид катапульты или даже самого захудалого требушета. «Ну что ты там телишься?» не выдержал Алавир, когда пироги приблизились настолько, что вскоре их можно будет достать и из обычного арбалета. «Не получается у меня!» с отчаянием крикнул Казимир. «Что делать-то?» Сам я, испытывая муки совести, разрывался на две части. Бежать ли ему на помощь или начать выбивать из пирог туземцев? Дальнобойность моего собственного арбалета уже позволяла это делать. И тогда Казимир предпринял тот отчаянный шаг, который, как выяснилось, позже, всех нас спас. Упершись ногами в станину, он рванул рукоять на себя. На этот раз она пошла на удивление легко, но не от его неимоверных усилий. Казимир случайно провернул рукоять вокруг оси. Дальше произошло такое, чего не ожидал и даже не предполагал никто в том числе и Виконт Антуан Эскальзер своим ученым умом. Не ожидавший подлости от гибмета Казимир ударился спиной о палубу. Не мудрено, что он взвыл от боли. Тут любой бы не удержался. Вот только его вопль получился таким громким, что вздрогнули все. А из той пироги, на которую случайно оказался направлен раструб гибмета, туземцы попрыгали за борт. Казимир недоуменно спросил сам у себя. «Что это было?» «Что это было?» Громовыми раскатами раздалось вокруг нас, а туземцы на этот раз выпрыгнули сразу из двух пирог. Не связать одно с другим не смог бы только законченный идиот. И все-таки самым догадливым оказался пытливый ум ученого Дюэскальзера. «Браво, э, -э, э, счастливчик Леонард!» прокричал он, чтобы тут же схватиться за уши. Правда, Раструб при этом смотрел куда-то в сторону от пирог, и потому выпрыгивать из них никто не стал. Дальше над аборигенами началось настоящее издевательство. К гибмету начали подходить желающие, чтобы испытать на несчастных дикарях могущество своего голоса. Очередной из команды наводил на облюбованную им пирогу раструб, после чего говорил все, на что только хватало фантазии. Кто-то сыпал угрозами, кто-то ревел буйволом, кто-то издевательски хохотал, другие орали бессвязный набор слов. Но результат всегда был одинаков. Туземцев из очередной пироги как ветром сдувало, Правда, каждый раз нам приходилось плотно закрывать уши, а изнутри корабля то и дело издавался испуганный визг Мэри. И все же стоит отдать дань мужеству туземцев, которые не оставляли попыток взять нас на абордаж все то время, пока мы проходили пролив. На что они надеялись, было непонятно. Что мы охрипнем? Проблемы начались уже после того, как морской орел вышел в открытое море. Все попытки, в том числе и мои собственные, заставить гибмет принять любое другое положение, кроме того, при котором он любой шепот преобразовывал в громовые раскаты, оказались плачевными. Помимо того, выяснилось, гибмет усиливает голос человека, вне зависимости от того, где тот находится – на палубе, в капитанской каюте, кубрике, трюме или даже на самой верхушке мачты. Опытным путем нами было установлено, что место на корабле, где гибмет не преобразовывал бы даже самый слабый шепот в оглушительный рев, не имеется. И это создало нам огромные проблемы. Согласитесь, мало приятного в том, чтобы посреди ночи проснуться от храпа, разносящегося на много миль вокруг. Буквально за пару дней все мы научились изъясняться знаками, и взгляни на нас кто-нибудь со стороны, он был бы уверен, что команда морского орла полностью набрана из глухонемых. Кроме женщин, на голоса которых Гибмет не реагировал вообще, что еще раз говорило о мудрости цивилизации прежних. Ведь создавая этот механизм, Они учли, что женщинам долго молчать практически невозможно. За этот факт я был благодарен им больше всех остальных вместе взятых. Рэйчел натура страстная, и в определенных ситуациях она не может себя сдержать. Так вот гибмет на ее и не реагировал. Иначе что могли бы подумать повстречавшиеся нам корабли, которые хоть изредка, но все же попадались? Самым поразительным во всем этом было вот что – Гибмет, не воспринимая речь женщин, отлично реагировал на голоса головешкиных попугаев. Причем только в том случае, если те говорили по-человечески. И потому то и дело далеко вокруг нас разносилось «Жизнь в точности имеет ту ценность, которой мы хотим ее наделить!» Или нечто еще более философское. «Важно не то, что сделали из меня, а то, что я сам сделал из того, что сделали из меня!» Или что-нибудь в том же духе. Затем в один миг, который смело можно назвать прекрасным, все прекратилось. Это произошло утром, под самый конец моей вахты. Я привычно объяснял Алавиру знаками наш курс скорости местонахождения, и когда узнал в ответ тоже благодаря жестам, какое блюдо ждет меня на завтрак, гибмет самопроизвольно пришел в движение. Чем-то щелкнув и проскрежетав какой-то шестерней, Он на наших глазах исчез под палубой, чтобы через некоторое время вновь над ней появиться, но уже в походном положении, а из бока у него торчало положенное количество рычагов. Переглянувшись салавиром, я все еще не веря такому счастью, осторожно кашлянул. Никакого эффекта. Тогда я сказал «Доброе утро, господин Шкипер». И снова вокруг нас тишина, нарушаемая лишь плеском воды за бортом да хлопанием парусины. «Доброе утро, господин капитан». Алавир по привычке крепко прижал ладони к ушам. Затем убрал руки и сказал уже более смело. «Отличная погода, не правда ли?» «Отличная», — согласился с ним я, уже нисколько не опасаясь, что мои слова разнесутся на много морских миль вокруг. Тут из входа в матросский кубрик показалась группа матросов, оживленно между собой жестикулирующая. Они еще не знали о свалившемся на нас счастье. Но не Алавир. «Райан!» — заорал он. «Ты почему еще не на мачте? Быстро наверх!» Матросы все как один вздрогнули, предполагая, что именно сейчас произойдет. И тут же расслабились, поскольку ничего не случилось, после чего завели оживленный разговор по сложившейся привычке, то и дело помогая себе жестами. «Как мало, оказывается, человеку нужно для счастья», заметил виконт Антуан. «Истину говорите, господин навигатор», кивнул шкипер, который уже успел распечь гаята за какую-то провинность. «Кстати, возможно, я и не прав, но, на мой взгляд, некоторое время гибмет лучше не трогать». «Мы даже прикасаться к нему не будем без крайней на то необходимости», твердо заявил я. «Считайте это приказом». Была во всем этом и светлая сторона. Трабор начал подчиняться мне беспрекословно. Теперь, чтобы командовать им, стали не нужны ни удары ногами, ни сладкие увещевания. Достаточно было коротких приказов «стоять», в «сторону», «слезай», и так далее. Именно коротких и именно приказов. Все случилось после того, как я, не сдержавшись, наорал на него, когда он в очередной раз застыл в самом неподходящем месте. Возможно, мой многократно усиленный гибметом голос наконец-то дошел до его шестеренчатых мозгов. Правда, Виконт Антуан предположил, все дело в том, что механизм по истечении времени начал понимать современный язык. Сколько он провалялся на острове, засыпанный камнями? Тысячелетия? То-то же. Казимир, когда вы его откопали, много с ним разговаривали? Нет. О чем я могу разговаривать с железякой? Недоуменно развел руками тот. Разве что ругал его постоянно? В большинстве своем ругательство содержит не смысловую информацию, а эмоции, назидательно заметил Виконт. Но когда этот механизм потерся между людей, где, кстати, с ним тоже в основном общались ругательствами и побоями? Антуан Искосов взглянул на меня, и я кивнул. Было такое. Прошло какое-то время, и Трабор обзавелся достаточным количеством слов, значение которых ему понятно. В общем, лексиконом. Какой лексикон могут приобрести шестеренки внутри его? Засомневался я. Да и к чему ему такие знания, если у него нет ни единого отверстия, из которого Трабор смог бы издать пусть даже самый захудалый звук? Время покажет. В своей логической последовательности Виконт был неумолим. В конце концов, в последнее время мы все общались исключительно с помощью языка жестов. И я вполне допускаю такую мысль, что по истечении времени этот чудесный механизм тоже таким языком овладеет. Я такой мысли и близко не допускал, но тем не менее факт оставался фактом. «Идем», — говорил я Трабору, и он шел за мной, послушный, как собачонка. «Стой здесь». И он стоял до тех пор, пока мне не приходила мысль переместить его в какое-нибудь другое место. Правда, ничего другого он делать не умел. Или не хотел хотя, возможно, словарный запас у него был еще невелик. Пора было выполнять данное себе слово, и потому, подобрав подходящий момент, я завел разговор со Шкипером вот о чем. «Алавир, по-моему, вы слишком предвзято относитесь к Райану». «Абсолютно согласна», — горячо поддержала меня Рэйчел. «Райан вполне приличный человек и не заслуживает к себе такого вот отношения». «При одном только упоминании этого имени», Глаза Алавира налились кровью от бешенства. Найдя беднягу взглядом там, где он обычно и находился, на верхушке мачты, он скрипнул зубами, но промолчал. Еще бы. Райан воистину воплощал собой образчик вперед смотрящего, напряженно всматривающийся вдаль и даже приложивший ладонь к колбу козырьком. Впрочем, все время пребывания шкипера на мостике он таким и был. «Вы просто не знаете предыстории моего к нему отношения, милая леди». Немного успокоившись, вздохнул Алавир. Поверьте, он его полностью заслуживает. «Ну так поведайте ее нам», — сказала Рэйчел, а сам я согласно кивнул. «Поведайте, какой бы она ни была». «Поведать, говорите? Ну тогда слушайте». Глядя куда-то в морскую даль, начал свой рассказ Шкипер. «И это все?» «А разве этого мало?» — в свою очередь удивился Алавир. «Ну, как сказать?» Рэйчел посмотрела на меня, рассчитывая на поддержку. Из рассказа Шкипера выходило, что много лет назад один из предков Райана соблазнил и не женился на сестре бабки самого Алавира. С тех пор род Шкипера и держит зло народ нашего вечного вперед смотрящего. Правда, все это выяснилось уже на борту морского орла. Иначе, как сказал сам Алавир, этого потомка негодяев и, несомненно, самого негодяя он ни за что бы не взял, когда подбирал команду. «И что, никак простить его нельзя?» «Нельзя», — сказал, как отрубила Лавир. «Мне вот какая мысль в голову пришла». Рэйчел выглядела смущенной. «Какая?» Мы оба посмотрели на нее. «Потенциально бедняга Райан может быть вашим родственником». «Родственником?» «Ну да. Если его предок соблазнил сестру вашей бабушки, вполне возможно, что у нее родился ребенок. Или он не настолько серьезно ее соблазнил. «Что об этом говорят ваши семейные предания?» «Ничего не говорят, разве что...» Тут он всерьез задумался. «Что разве что?» «Предания-то ничего не говорят, но теперь мне стало понятно, почему в нашем роду сплошь черноволосых вдруг появились рыжие. Невольно я посмотрел на верхушку мачты, где горела огнем шевелюра Райана. «Интересно, кем он мне приходится?» Судя по всему, Алавир окончательно уверовал в то, что Райан действительно его родственник. «Внучатый племянник?» «Это у нашего навигатора необходимо уточнить», — посоветовал ему я. «Он из благородных, а у тех родство прослеживается до какого-нибудь там семнадцатого колена. Соответственно, Виконт должен разбираться во всяческих там шуринах, дядях и прочих свекрах с заловками». «Лео», — потянула меня за руку Рейчел, видя, что Алавиру не до нас. «Знаешь, какое дело?» «Какое?» «Крыса в полу еще одну дырку прогрызла. Прямо под нашей кроватью». «Идем, посмотрим». Возможно, все не так плохо. Возможно, из палубной доски просто вывалился сучок, а Рэйчел приняла образовавшееся отверстие за норку. «Райан!» послышался за нашими спинами ласковый голос Алавира. «Продрог, наверное, наверху. Спускайся!» И тут же его рев. «Гаят, быстро наверх!» Нам что, без вперед смотрящего теперь оставаться? Его выбор был понятен без слов. Гаят, единственный, кто не встал рядом со мной во время атаки галеры.